Глава 11. Обратный путь по тоннелю показался ребятам еще более мучительным мальчишки устали хотели спать а потому ползли медленно и поспели наверх точно к восходу солнца у выхода из подземелья они на всякий случай забрали веревку свернули ее и филипп повесил веревку через плечо на рассвете в лесу было сумрачно Вековые деревья стояли темные и разлапистые, словно грозные окаменевшие великаны. Внизу над водами ручья стелился молочно-белый туман, а на траве поблескивали капельки росы. Утреннюю тишину сказочного леса нарушало лишь тихое журчание воды, да редкие всплески ручьевых дев. «Я знаю одно место, где можно отлично выспаться», — выбравшись из подземелья, сообщил Кентоха сам нас никто не тронет. — Мне надо идти. — Я опаздываю. — зевая, ответил Филипп, хотя ему страшно хотелось упасть тут же под деревом и уснуть. — Никуда ты не опоздаешь, — уверенно проговорил подменыш. — Это я тебе обещаю. — Ты уже много раз обещал довести меня до черного камня, — вяло произнес Филипп. — Сам не знаю, как жив остался. «Зато я знаю, как!» — ответил кинтоха и хлопнул Филиппа по плечу. «Тебе осталось два дня и две ночи. Успеем!» Когда мальчишки добрались до лужайки, солнце уже поднялось над деревьями и осветило большую, как стадион, совершенно круглую поляну. Это был удивительный лужок. Трава на нем росла мягкая и шелковистая. Среди сочной зелени виднелось много спелой земляники. Она была такая крупная, что скорее напоминала садовую клубнику, а сладким запахом превосходило все известные филиппу ягоды и фрукты. Цветы здесь росли такие яркие, словно кто-то специально выращивал и тщательно за ними ухаживал. Над цветами порхали экзотические бабочки самых невероятных расцветок гудели толстые шмели и пчелы по краям поляны без страха паслись дикие животные олени и косули кабаны и зайцы как на картинке завороженно глядя на все это великолепие проговорил филипп это священный луг. злой нечистой силе сюда вход запрещен заявил подменыш и растянулся на траве здесь нельзя бежать друг друга Нас никто не тронет. Ложись. Сейчас немного полакомимся на земляничном поле и спать. Филипп проснулся от того, что кто-то щекотал ему нос. Он чихнул и открыл глаза. И тут же от него в разные стороны со смехом разлетелись крохотные крылатые существа. Голоса у них были такие тонкие, что больше напоминали комаринный писк. «Кто это?» Филипп ткнул кинтоха в бок, и его спутник приподнял голову. Он сладко зевнул, огляделся и ответил. — Это фейли-луговушки, лакомки, нектар собирают. — Как здорово! — со счастливой улыбкой произнес Филипп. — Вот бы здесь остаться на всю жизнь. — Э-э, да ты уже околдован! — поднимаясь, — сказал подменыш. — Это на тебя действуют волшебные чары луга. Пойдем скорее, а то ты и правда останешься здесь навсегда. Оставляя поляну, Филипп вздохнул и с сожалением сказал. Был бы весь сказочный лес таким. Тогда, может быть, и нечистая сила стала чистой и доброй. Вся нечисть не может стать чистой и доброй, — ответил Кентоха. На то она и нечистая сила. А лес когда-то был именно таким. Но потом, когда люди повыгоняли из своих лесов всю нечистую силу, она поселилась здесь. Мальчишки вышли на тропинку, и только сейчас Филипп заметил, что лес здесь отличается от того, где он впервые встретился с подменышем. Не было видно завалов бурелома, трава росла низкой и аккуратной, словно ее подстригали, да и сама тропинка выглядела более ровной и ухоженной. Изредка ее пересекали другие тропки, но Кентоха не обращал на них внимания. Он уверенно ввел своего подопечного вперед и продолжал рассказывать. «Ты думаешь, для чего в начале пути живет хранитель сказочного леса?» «Хранитель? Для того, чтобы хранить», — сразу догадался Филипп. «Вот именно», — обрадовался подменыш, — «чтобы охранять сказочный лес от людей из вашего мира» а то узнают про него и повадятся, кто за грибами, кто за живой водой, кто за дровами, а кто и просто погулять. За несколько дней от леса останутся одни пеньки до да головешки, да еще начнут изводить нечистую силу всякими амулетами и заклинаниями. Вот и не станет сказочного леса». Кентоха говорил таким тоном, что Филипп удивленно посмотрел на него. Лесной бродяга наставительно поучал его, словно взрослый. «Тогда почему хранитель пропустил меня?» — поинтересовался Филипп. «А это тайна, которую тебе пока нельзя знать», — ответил подменыш и весело подмигнул Филиппу. «Я вообще знаю много всяких тайн. Вот, например, нечистая сила давно подбирается к волшебному лугу». Только никто из них не догадывается, как туда войти. А я знаю. Если бы я им рассказал, луг перестал бы быть самым безопасным местом в лесу. Но тебе-то я могу доверить эту важную тайну. Кентоха остановился под деревом, поманил Филиппа и таинственным шепотом стал говорить ему на ухо. В день летнего солнцестояния, самый длинный день в году, с полуночи до рассвета, «Надо отыскать в лесу цветок папоротника, потом подойти с ним к лугу, выставить перед собой и сказать, «Цветок, цветок, отвори лужок, и поляна будет открыта для злой нечистой силы. Только смотри никому об этом». «Не скажу», — пообещал Филипп. «Что ты там говорил про тайну волшебного луга?» Словно небесный гром прозвучал голос тролля. «Я ничего не говорил», — спрятавшись за дерево, испуганно ответил кинтоха «Мало ли что я иногда болтаю. Ты же меня знаешь, я жуткое трепло». «Знаю», — зарычал тролль и опустил на землю огромную лохматую лапу. Но подменыш ускользнул от его чудовищных пальцев и, сломя голову, бросился бежать. «Ничего, я спрошу твоего дружка», — загремел тролль. Он схватил ослабевшего от страха Филиппа и поднял высоко над деревьями. Затем он поднес Филиппа к глазам, рассмотрел и разочарованно прорычал. «Какой маленький! Плюгавый! Таких мне на завтрак нужно сотни три, а на обед вдвое больше!» Филипп захлюпал носом и начал прощаться с жизнью. Но чудовище усадило его в развилку меж двух веток, на макушку самого высокого дерева, и прогремело. — Если хочешь остаться живым, говори, как зайти на волшебный луг. Первые минуты Филипп не смог бы выговорить даже собственного имени. Он и не предполагал, что среди нечистой силы встречаются такие гиганты. «Если здесь днем шастают такие чудовища, что же будет ночью?» С замиранием сердца подумал он. Сбежать с дерева от такого великана было невозможно, и Филипп решил, что это конец. Глядя на кошмарную морду тролля, он вспомнил волшебную поляну и едва не заплакал от жалости к ней и самому себе. Выдать тайну чудесного луга такому страшилищу казалось ему ужасным преступлением. «Кажется, ты ополоумел от страха!» — снова громоподобно прорычал тролль. «Я? Да-да!» — пролепетал Филипп. Ему все же удалось взять себя в руки, и он тянул время, чтобы собраться с мыслями. Филипп решил ни за что не открывать тайну волшебного луга, и попытаться обмануть лесное чудовище. Он даже придумал, как это сделать, но боялся, что тролль возьмет его с собой и будет держать до тех пор, пока не выяснит, что пленник его обманул. «Может, ты ее не имел?» Устав ждать, зарычал тролль. Он потянулся к Филиппу лохматой лапой, и тот сразу согласно закивал. «Я расскажу, расскажу! Только, пожалуйста, опустите меня на землю!» — попросил Филипп. — У меня от высоты кружится голова. Если я упаду вниз, вы ничего не узнаете. — Ладно, — немного подумав, согласился тролль и двумя пальцами снял Филиппа с ветки. Затем он опустил его на тропинку, склонил голову к самой земле и прогремел. — Говори, только не вздумай врать. Прихлопну, как комара значит так неуверенно начал филипп вы же знаете что лук волшебный знаю прорычал тролль хватит задавать мне глупые вопросы давай дальше значит понимаете что доброе волшебство можно побороть только чем то очень злым и противным продолжил филипп а для этого надо приготовить на зелье собрать в лесу сто самых больших мухоморов вы же знаете в крупных мухоморах больше вредных витаминов затем набрать сто самых бледных поганок и три дня варить грибы в самой болотной воде в самой болотной воде переспросил тролль и почесал затылок это что в самой тухлой что ли да в самой самой — ответил Филипп. — На четвертый день зелье надо выпить, пойти к волшебному лугу и прочитать заклинание. Эники-беники ели вареники. — Погоди, не так быстро, — остановил его тролль. — Я не запомню. Лучше я возьму тебя с собой. А когда зелье будет готово, ты еще раз расскажешь мне заклинание. Я не могу с вами. Я тороплюсь, невольно воскликнул Филипп. Он вспомнил, как просто удалось удрать кинтоха и огляделся. Позади него росли густые кусты орешника и бузины, но огромный тролль легко достал бы его оттуда. «А тебя никто и не спрашивает. Можешь ты или нет?" угрожающе зарычал тролль и снова схватил его. Он поднялся с земли, Сделал всего пару шагов, и в мгновение ока оказался у входа в свое жилище. Затем он впустил туда Филиппа и, прежде чем задвинуть вход к гигантским камням, сказал. — Сиди здесь, я скоро вернусь. Можешь пока развести под котлом огонь. — А как же я его разведу? У меня нет спичек, — спросил Филипп. — Рядом с очагом лежат два камня, — ответил тролль. — Ударишь один о другой, и искрой подожжешь сухой мох. Пещера тролля оказалась подстать своему ужасному хозяину. Она была такая огромная, что потолок ее терялся в непроницаемом мраке, а стены едва были видны. Посреди пещеры находился потухший очаг из гранитных глыб. Над остывшим пеплом висел чудовищных размеров медный котел, в котором можно было устроить целый плавательный бассейн. Недалеко от очага высилась колоссальная гора дров. Это были стволы и сучья столетних деревьев. А чуть в стороне действительно лежали два камня, с помощью которых тролль разжигал огонь. Каждый был размером с легковой автомобиль. И Филипп невольно подумал кинтоха был прав. Тролль невероятно тупой. Странно, такая большая башка, и так мало в ней мозгов. Да и кинтоха хорош. Бросил меня одного. Это на него похоже. С самого первого дня он только и делает, что оставляет меня нечисти на растерзание. Боже мой, как же надоело спасаться от этих обормотов. Скорей бы домой. «Никогда в жизни больше не подойду к этой дурацкой пожарной каланче!» Оставшись один, Филипп обошел вокруг очага, задрал голову и громко завопил. «Эгеги!» э Под потолком что-то подозрительно зашелестело, и Филипп увидел множество темных точек. Они быстро увеличивались в размерах, и вскоре можно было разглядеть тысячи и тысячи летучих мышей. Филипп спугнул их криком, и летучие мыши сорвались со своих мест. «Ничего себе стайка! Сколько же их здесь!» — со страхом подумал он. «Они же меня съедят!» Огромный подземный зал наполнился хлюпаньем перепончатых крыльев и пронзительным писком. Филипп бросился к горе дров, забился в щель между двух стволов и приготовился отбивать атаку но против ожидания атаковали его снизу. Вначале на ствол дерева выползла отвратительная сороконожка размером с поясной ремень. Филипп шарахнулся от нее и забился поглубже. Но тут он увидел, что из всех щелей поползли десятки таких же гигантских насекомых. Сразу позабыв о летучих мышах, Филипп выпрыгнул из своего убежища и бросился к выходу. На бегу он с ужасом и содроганием представил, как сейчас сверху на него бросятся летучие мыши, но не успел он одолеть и половины пути, как вход в пещеру открылся, и в проеме вновь появился хозяин. — Ты где? — не обнаружив пленника у очага, заревел он. — Я здесь, здесь! — крикнул Филипп и помахал ему снизу рукой. — У вас под самым носом! «Меня чуть не съели летучие мыши!» Тролль подслеповато сощурился, протянул лапу и схватил Филиппа. «Жаль, что не съели. Я не нашел ни одного мухомора и ни одной бледной поганки!» Подняв Филиппа до уровня глаз, прорычало чудовище. «Ну, правильно!» Чувствуя себя в лапе тролля куда безопаснее, чем в пещере, ответил Филипп. вы ведь Вон какой огромный, а грибы такие маленькие. Давайте я помогу, а то вам не видно, и пальцы у вас слишком толстые. — А если ты убежишь? — недоверчиво проговорил тролль. «Никогда — Никогда, — уверенно соврал Филипп. — Если уж я взялся вам помогать, то обязательно доделаю это до конца, а вы потом отнесете меня к черному камню. Идет? — Идет. Согласился тролль и добавил. «Все равно в котле от тебя никакого толку. Я на всякий случай привяжу к твоей ноге веревку. Так ты не сможешь сбежать. Ненавижу, когда меня обманывают!» «Пожалуйста», — охотно согласился Филипп. «Я даже сам завяжу на ноге узел. А вы возьмите другой конец и ждите, когда я наберу грибов». Только вначале отнесите меня на то же место. Там столько мухоморов и поганок, просто ужас. — Ужас я люблю, — одобрительно проговорил тролль. Очутившись на тропинке, Филипп привязал себя за ногу, но не на два узла, а на бантик. Второй конец веревки он отдал троллю, пообещал вскоре вернуться и полез в кусты. — Вон, вон какое мухоморище! — закричал он. — А вон еще два! В кустах Филипп быстро избавился от веревки, обвязал ее вокруг большого булыжника и на четвереньках пополз прочь от опасного места. Вскоре он добрался до ручья. Здесь Филипп с удовольствием напился воды, обрызгал любопытную ручьевую деву и выглянул из-за береговой травы. — Ты куда подевался? — Услышал он страшный рев, от которого попрятались не только ручьевые девы, но и замолчали птицы. В сказочном лесу повисла напряженная тишина, и никто из его обитателей не решался нарушить ее. Над деревьями замаячила огромная голова тролля. Он уже подергал за веревку, вытянул из кустов булыжник и сообразил, что его обманули. «Я тебя проглочу целиком!» Озверев от ярости, рычал тролль. «От тебя не останется даже косточек!» Бросив бесполезную веревку, чудовище стало шарить лапами вокруг себя. Тролль снес когтями часть песчаного берега, вырвал несколько молодых деревьев, и Филипп понял, что пора искать более надежное убежище. Пригибаясь, он побежал вдоль ручья, пока не увидел старый, в три обхвата дуб. На высоте метра от земли на дереве виднелось дупло, в которое Филипп с трудом, но все же протиснулся. Проделав это за какую-то секунду, он вытянулся во весь рост и замер. Филипп уже праздновал победу, как вдруг совсем рядом послышался шорох. Филипп вздрогнул, повернул голову, но в темноте никого не увидел. Он подумал, что опять залез в жилище какой-нибудь нечисти и с замиранием сердца спросил. «Здесь есть кто-нибудь?» «Угу», mm -hmm. — ответил невидимый сосед. «Простите, я вам, наверное, помешал», — стал извиняться он. «Угу», mm -hmm. — ответил хозяин дупла. «Понимаете, там кто-то обдурил тролля, и он, кажется, обиделся», — вежливо начал врать Филипп. «Вы не будете против, если я немножко посижу у вас?» «Угу», — ответил невидимка. «Большое спасибо», — обрадовался Филипп. «Вы меня очень выручили. Вообще-то я иду к черному камню. Может, вы знаете, как к нему пройти?» «Угу», — снова ответил хозяин дупла. «В какую сторону?» — спросил Филипп. «Угу». Как всегда, откликнулся невидимка. «Что, угу?» — не понял Филипп. «Угу», — повторил хозяин дупла, и только сейчас до Филиппа дошло, что, скорее всего, он забрался в жилище Филина. «Так ты, Филин?» — зачем-то поинтересовался он у птицы. «Угу», — ответил ему Филин. Наконец тролль перестал буйствовать и, громко проклиная хитреца, отправился в пещеру. В гневе он повалил несколько вековых деревьев, которые и захватил с собой для костра. На их месте остались глубокие воронки, но как только тролль удалился, лесные жители принялись их заравнивать. Филипп попрощался с разговорчивой птицей и выбрался из дупла. Он опасливо оглядел небо и, скрываясь за кустами и деревьями, побежал к тропинке. Он решил не останавливаться до тех пор пока не минует этих опасных мест. После двухчасового бега Филипп почувствовал, что вот-вот упадет и не поднимется до самого утра. Рассудив, что здесь тролль искать его не будет, он свернул с тропинки и устало повалился в траву. Сердце у него колотилось, как сумасшедшие. Ритм его ударов напоминал топот бегущего коня, И Филипп долго прислушивался, как этот воображаемый скакун постепенно замедляет шаг. Неожиданно кто-то хлопнул его по спине и закричал. «Ага, попался!» «Это опять ты, трус и предатель!» – устало проговорил Филипп. «Ты случайно не выдал троллю тайну?» – не обращая внимания на оскорбление, спросил подменыш. «Случайно нет!» – язвительно ответил Филипп. – Ну и молодец. А я ходил за ягодами и орехами. Одна знакомая земляничная ворона показала отличное место. – весело сказал кинтоха. Он снял с плеча колчан и высыпал перед Филиппом гору орехов. Потом он подсунул Филиппу под с благоухающую берестяную тарелку и пояснил. – А это мед. – Мед? Филипп приподнял голову и вспомнил, что он обижен. И равнодушно проговорил. «Ну и что? Подумаешь, меда я не видел. Это тебе, наверное, знакомая медовая сорока подарила». «Хватит дуться», — сказал подменыш. «Двоих тролль не отпустил бы за мухоморами. Если бы он поймал нас обоих, одного точно оставил бы в пещере, а потом сожрал». «Откуда ты знаешь, что я ему наврал?» — удивился Филипп. «Я все знаю». — хвастливо заявил Кентоха. — Второй пошел бы на помощь и тоже попался бы. — Поэтому ты решил, что пусть он лучше сожрет меня одного? — язвительно поинтересовался Филипп. — Я был уверен, что ты выпутаешься, — ответил подменыш. — Ты же умнее меня. Филипп не знал, что отвечать на лестные слова Кентоха. Он лишь пожал плечами и пробурчал. — Да как же, умнее! Затем он запустил пальцы в мёд и стал громко и жадно их обсасывать.